Интерьер. Домик Ночь. Чарли поспешила к одному из неосвещённых коридоров. Вход был полностью затянут дымом. Она, кашляя, пронеслась сквозь него и побежала в непроглядную чёрную пустоту. Её талия всё ещё была обмотана верёвкой, один конец которой волочился за ней и хлопал по полу. Чарли понятия не имела, что дальше по коридору. Вдали от пылающего вестибюля разглядеть что-либо не представлялось возможным, и она уповала на интуицию, позволяя ей направлять себя. Она бежала вдоль стены, усеянной окнами с плотно задернутыми шторами. Чарли слышала, как они шуршали у нее за спиной. Она понимала, что огонь доберется и до них, и это всего лишь вопрос времени. Домик сгорит целиком, никаких сомнений. Чарли беспокоила только одно: сможет ли она найти выход до того, как это произойдет? или до того, как марч догонит ее? Чарли даже не оглянулась, чтобы понять, последовала ли за ней старуха. Похоже, нет. Иначе Чарли почувствовала бы ее присутствие. Поэтому девушка просто бежала вслепую. Руки были вытянуты, кончики пальцев скользили вдоль стен, нащупывая дверь. Коридор внезапно повернул на 90 градусов, и Чарли, которая неслась прямо, налетела на вращающуюся дверь. Не найдя другого выхода, она протиснулась через нее в какое-то помещение и там увидела, как серый свет просачивался сквозь щели вокруг двери на противоположном конце. Чарли бросилась туда, сделала три длинных шага и в темноте наткнулась на что-то стоявшее посреди комнаты. Точнее говоря, врезалась бедром. Боль пронзила весь ее бок. Чарли остановилась, пытаясь отдышаться, и осмотрелась. Предметы вокруг были едва различимы в бледном свете, исходившем от дверей в другом конце комнаты. Она попала на кухню, огромную, как в ресторане. Здесь располагались широкая плита, много духовок, холодильник, достаточно большой, чтобы вместить троих человек. Но с чем она столкнулась в темноте, оказалась кухонным островком. Ее ладони оставляли влажные отпечатки на поверхности из нержавеющей стали. Чарли наблюдала, как они исчезали, и вдруг услышала звук. Рядом шаги. Целенаправленно двигались к двери, в которую только что вошла Чарли. Она знала, что это Марч. Больше некому. Чарли следовало догадаться, что старуха будет искать ее. Как глупо было думать, что можно вот так легко сбежать. Чарли упала на пол и проскользнула под островок. Затаив дыхание, слушала, как марч вошла в кухню, подошвы ее туфель скрипели по полу. Вжик! Она все ближе. Вжжк. Еще ближе. Вжжк. Тут в поле зрения появились ноги Марч, обутые в белые кроссовки. Разумно, учитывая работу официанткой. Левый мусок забрызган кровью. Чарли лежала неподвижно, хотя все ее существо умоляло бежать. Если она останется незамеченной, возможно, Марч подумает, что комната пуста. Может быть, тогда она просто уйдет. Может быть, тогда Чарли удастся сбежать. Но Марч сделала еще один шаг. Вжик. Потом еще два. Вжик, вжик. И вот Марч была уже совсем рядом с Чарли. Забрызганная кровью кроссовка находилась в нескольких дюймах от ее носа. Лежа на животе, прижавшись щекой к полу, Чарли слышала, как громко колотилось в груди ее сердце. Ей казалось, что этот звук даже отражался от холодной плитки под ней. Она боялась, что Марч это почувствовала, потому что кроссовки не двигались. Они продолжали стоять, так пугающе близко. Чарли не двигалась. Она не дышала. Она так и застыла, прилипнув к полу, пока кроссовки не возобновили движение. Вжик, вжик, вжик. А потом тишина. Выждав минуту, Чарли позволила себе выдохнуть. Через две минуты пошевелиться. Через пять минут, отсчитав в уме каждую секунду, она выскользнула из-под кухонного островка и встала на колени, намереваясь осмотреть остальную часть кухни. Первое, что она заметила, это пара кроссовок, одна из которых запачкана кровью. Чарли подняла глаза на хромированной стойке. Сидела улыбавшаяся Марч, держа в руках плоскогубцы, с которых капала кровь. "Попалась", зловеще произнесла она. Чарли закричала, попятилась и врезалась в другую стойку. Когда новая волна боли пронзила ее, она увидела, что островок пуст. Никакой Марч видно не было, как впрочем, и вообще хоть кого-нибудь. Нет, пробормотала себе под нос Чарли. Нет, нет, нет, нет, не сейчас. Пожалуйста, не сейчас. Но было уже слишком поздно. Это уже началось и происходило. В самый неподходящий момент в ее голове возник фильм